Глава 12. Мы просыпались под особый звук, под скреб такой. Дворники кололи лед. Это может быть главный звук моего московского детства. Совсем изменился московский климат. Те зимы были еще очень холодные и снежные, и вот этот звук поскребывания, откалывания льда сопровождал начало дня. Он был очень поэтичным. Я бы вот как определила. Это был звук еще патриархальной Москвы, которая потом совершенно ушла. Днем, когда мы возвращались из школы, дворники сгребали этот лед в кучки и на саночках свозили во дворы. А там стояли котлы, где топили этот лед, и улицы были всегда убраны. Никакой техники, ничего такого, что теперь есть в изобилии, а ходить нельзя. Улицы были чистые, убранные, И было это поскребывание особое, совершенно, неповторимый звук скрипка по льду, по снегу. Это ушло. Как ушли куда-то мальчики и девочки, которые все ходили с коньками. Во второй половине дня по Москве почти все ребята ходили с коньками. Их особым образом завязывали. Было такое пижонство — гаги носить, перекинув через спину. А в Москве моих уже институтских лет все ходили с лыжами по субботам и воскресеньям. Теперь я почти не встречаю ребят ни с коньками, ни с лыжами, а в те годы выйдешь из дома, обязательно толпы с лыжами идут, едут за город или в парки. Что-то было в этом укладе патриархальное. К патриархальной же Москве тех лет относятся и молочницы утром улица была полна молочниц. Это женщины, которые из ближайшего пригорода с двумя бедонами на спине и с мешком картошки спереди, на груди, ездили каждое утро по определенным квартирам. И к нам они ходили, ко всем ходили молочницы. У всех были свои молочницы. Иногда меняли молоко на хлеб, потому что из деревень забирали всю муку в город, и хлеба у них не было. Иногда на тряпки, которые трудно было тогда достать, а то и на деньги. Это был быт. Шум бидонов, разливаемое молоко, картошка, которую они приносили, которая еще пахла снегом. Все это составляло что-то очень патриархально доморощенное в Москве. Москва была еще городом XIX века со множеством старинных особняков с классическими голубыми или желтыми фасадами. Там заседали всякие райкомы и прочие организации, называвшиеся по советской моде того времени аббревиатурами, не менее таинственными, чем их деятельность. Были тысячи деревянных домиков в один-два этажа с палисадником. В бесконечных трубах проходных дворов работали последние ремесленники кустари. Я еще помню извозчиков. 34-35 год. Еще ездили по улицам санки с извозчиками. Очень дорого стоили. К седакам обращались барин, барыня. Но извозчики очень быстро сошли. Единственным общественным транспортом остался трамвай. Садились с боем. Сходили тоже с боем. Вагоны были переполнены, люди висели на подножках, цеплялись за что могли. Езда была настоящей пыткой. Ехали под оглушительный стук колес, сдавленные, как сардины, в банке. К большому удовольствию карманников. Помню и совсем не патриархальное, а страшное. Ходили по домам люди, видимо, бежавшие от колхозов, главным образом женщины, просить милостыню. Но они никогда не просили денег, они просили хлеб и вещи. И я никогда не забуду, как одна женщина говорит «Подайте Христа ради, хоть что-нибудь». И распахнула рваный грязный ватник. И оказалось, что она голая, даже рубашки на ней не было. Это я на всю жизнь запомнила. Почти каждый день приходили такие люди, какие-то переселенцы, люди, бежавшие откуда-то, искавшие чего-то, с детьми, как правило. Всегда старались что-то подать. Я помню, что просто не мы давали, какую-то свою одежду давали. А рядом с отчаянной нищетой существовал торг-син – торговля с иностранцами, где можно было купить что угодно – но только за валюту, золото и серебро. Придуман торгсин был, чтобы легально изъять оставшиеся ценности у немногих, не уехавших в эмиграцию, и еще не арестованных потомков дворянства и купечества. Однажды мы с родителями были в гостях у друзей, и хозяева извинились за то, что подали к столу ножи с железными шпиньками вместо рукояток. Серебряные рукоятки отнесли в торксин. Мы сами, конечно, жили хорошо, то есть убого, нищенски по западным нормам, но очень хорошо по советским, московским нормам. Тогда была система распределителей, карточек. У папы был такой закрытый распределитель. Папа назывался ИТР-Литер-А, то есть инженерно-технический работник повышенного уровня. Распределитель этот находился в знаменитом доме на набережной, описанном потом Трифоновым в романе. Туда можно было ездить раз или два в неделю и по этим карточкам литера А выбирать паёк. Так что мы ни в чём необходимом, конечно, я повторю, была убогая жизнь, не нуждались. Но мои товарищи по школе жили совсем иначе. В частности, я в классе дружила с девочкой, которую звали Нина Попова. Она была дочкой Швии в ателье. Жили они с мамой и сестренкой в Марьиной роще, как и многие ребята из нашего класса. Школа находилась в Отковском переулке. Это Сущевский вал, недалеко от Бутырской тюрьмы. И вот когда я первый раз попала к ним домой, то с изумлением... Тут, конечно, надо сделать скидку на мою наивность и глупость. Выяснила для себя, что, оказывается, не в каждой семье готовят обед. Я раньше этого не подозревала. Оказывается, есть семьи, где обед не готовят. Меня это поразило. Меня это так поразило, что я до сих пор помню. Там на обед пьют чай. Хорошо, если есть сахар. Хуже, если его нет. И едят хлеб. С солью, с постным маслом. Вот обед у Нины Поповой. Я ходила к ребятам. Я видела коммунальные квартиры, когда большая семья, ну, скажем, бабушка, дедушка, папа, мама и двое детей, жила в какой-нибудь комнате 16-17 метров. И это было еще неплохо. А многие жили в комнатах, перегороженных ширмой, или сшивали и вешали вместо перегородки простыни. И если, скажем, старший сын женился и приводил в ту же комнату еще жену, молодую, то простыню им отгораживали уголок, где они жили. Я таких квартир перевидала кучу. Другое сильное впечатление тех лет — Папа дружил со всемирно знаменитым шахматистом Эммануилом Ласкером, и по воскресеньям два-три раза в месяц мы ходили всей семьей к ним обедать. Он жил здесь в эмиграции, бежавший от Гитлера. Он был еврей, как известно. Чувствовал себя здесь неуютно. Мало кого знал, очень привязался к папе и даже играл с ним в шахматы после этих обедов. Это был 36 шестой год. Ласкер жил войной в Испании. Я помню, у него вся комната была уставлена стеллажами с книгами, а целую стену занимала огромная карта Испании. С красными флажками, которые он перекалывал по мере продвижения войск. Все следили тогда за Испанией. Она очень много занимала места в разговорах и всех волновала. Позже, когда я училась в институте, приехали первые испанские дети, которых поселили в интернатах. Но вот в тот момент еще шла война. А потом начала нарастать волна арестов. Одним из первых высоких чинов арестовали Крыленко. А Крыленко был тогда наркомом, любил шахматы и руководил шахматным обществом. Это был человек, к которому Ласкер мог обратиться, который приходил к нему в гости, иногда бывал и на этих воскресных обедах. Я очень хорошо помню, как Ласкер охватил страх. Он сначала никак не мог догадаться, почему не может к нему дозвониться, почему Крыленко исчез. Очевидно, немецко-западная психология более медленно и трудно осваивала быстрые изменения, нашей тогдашней жизни. Прошла, наверное, неделя-другая, пока он осознал, что Крыленко просто арестован. А потом и других знакомых Ласкера арестовали. И на каком-то очередном обеде он нам сказал «Все, мы попросили визу, уезжаем в Америку, мы боимся здесь оставаться».